Заклятие мертвого змея. Ум на халяву. Такое прозвище носил среди учеников Орона заговор, который позволял получить знания в готовом виде, не зубря какую-то науку, а просто вытребовав ее у хранителей, или, как принято говорить в последнее время, получить напрямую из энергоинформационного поля Земли. Правда, пользоваться заклинанием Олег не собирался, во всяком случае, в первый после размолвки с вороном день. Поначалу он твердо решил, раз и навсегда, завязать со всякого рода черной магией, ритуалами, схватками на мечах и прочей неуместной в современном мире белибердой. Вот только трудно стать нормальным человеком, пить водку, таращиться в телевизор и бесцельно носиться по городу на мотоцикле. Когда привык каждый вечер на протяжении пяти лет укладывать на ночь рядом с постелью наговоренную саблю, по утрам приматывать к запястью освещенный крест и, по крайней мере, два часа в день проводить в схватках, пусть и учебных, с такими же азартными ребятами, как и сам, тоскливо и пусто на душе стало уже на вторые сутки. К тому же... Он изучал магию ворона почти шесть лет, и вполне естественное любопытство с первой минуты начало грызть душу с другой стороны, получится или нет. Можно ли добыть через заговор вполне осязаемое знание, которое отсутствовало в мозгах раньше? — Это не для старика, — сказал себе Середин утром в воскресенье. — Просто я хочу знать. От принятого решения сразу стало легко и спокойно, он спустился к мотоциклу и рванул в зоопарк. таня зорина была первым объектом его приворотных заговоров и присушек. Правда ни одно из средств не подействовало по неопытности олег наделал слишком много ошибок. но со старшей сестрой своего одноклассника в среднем все таки познакомился. пусть и не так близко, как хотелось. Всегда строго одетая, с безупречным коре каштановых волос, женщина работала в зоопарке ветеринаром, что давало ученику старого ведуна уникальную возможность в добывании шерсти волка, когтей орла, помета летучих мышей и прочих ингредиентов, зачастую совершенно неожиданных. Татьяна относилась к магическим опытам знакомого с детства паренька со снисходительностью образованной леди, к ужимкам дикаря, что Олега ничуть не обижало, Пусть хоть психом считают, лишь бы помогала. В магазине напротив заосада Средин купил большую коробку конфет, сходил к метро за букетом роз, после чего отправился к служебному входу. Внутри его пропустили беспрепятственно. Не первый раз появлялся, охрана в лицо знала. Олег поднялся на второй этаж, прошел по пахнущему формалином коридору и постучался в стеклянную дверь. «Да-да, войдите». Одетая в белый халат женщина подняла глаза на посетителя, посмотрела на выражение его лица, на зажатый в руках подношение, сделала правильные выводы и снова уткнулась в журнал. Который заносила какие-то записи. — Ну, и что нужно нашему чародею на этот раз? — Танечка, если тебе будет нужно кого-нибудь приворожить или сглазить, — начал Середин, то я по первому твоему слову и со стопроцентной гарантией. — Надо, — немедленно согласилась Зорина. — Льва, Федьку приворожить нужно. он мне вчера чуть руку не оттяпал когда укол делала ква растерянно дернул себя за ухо олег нет приворожить я конечно его могу э, -э, -э, -э но только тогда при виде тебя он э -э -э, станет вести себя еще более буйно вот так всегда продолжая писать кивнула татьяна все вы мужики одинаковые Сперва наобещайте с три короба, а потом в кусты. Она поставила точку, отложила ручку в сторону и откинулась на спинку стула. — Ну, ладно, давай, конюч. — Тань, мне бы перо филина или какую-нибудь змею дохлую. — Нет, Олежка, тут тебе не повезло. Перьев, ну конечно, можно намести хоть целый мешок. Но вот из змей в зоопарк изготавливают чучела, так что полоза дать не могу. Какого полоза? Встрепенулся Середин. Вздох в пятницу. Я думала, ты как раз его хочешь выпросить. А мне шкура не нужна, торопливо сообщил молодой ведун. Только тушка, можно даже не целиком. Надеюсь, ты его есть не собираешься? С подозрением уточнила ветеринар. «Да перестань!» — даже обиделся Олег. Э, «Я тебе что, бомж бездомный?» «Просто очень, очень нужно. Ну, это в целях повышения общечеловеческого уровня знаний». «Да ладно!» — рассмеялась Зорина. «Коли ради общечеловеческого уровня знаний, тогда попробую. Убери конфеты в шкаф, цветы поставь в воду. Я в лабораторию схожу». Они образцы тканей брали если остальное они выбросили то принесу женщина поднялась прошла к выходу и Середин, проводив взглядом стройную фигурку в коротком накрахмаленном халатике подумал о том что не мешало бы сделать приворот на танечку еще раз только теперь без ошибок и лучше через еду так надежнее пригласить в кафе взять пирожное нашептать его пока несешь к столику. Она съест. Ты куда смотришь? Остановилась в дверях ветеринар. Шкаф находится с левой стороны, но у меня в ногах его нет. Вернулась она спустя минут десять. Молча подала плотный белый полиэтиленовый пакет. Тебе повезло. В выходные мусор выкидывать некому. А перо? Ах да, ну пойдем. Зорина выпустила его из кабинета, закрыла двери на ключ, провела до птичьих вольеров. — Ну, какой тебе нужен? — Вот этого, — указал Середин на замершего на макушке высокой раздвоенной палки американского виргинского филина, коричневого, с белой грудкой и высокими ушами из черных перьев. Женщина открыла клетку, подобрала с пола несколько валявшихся там перьев. подняла перед собой и дунула в сторону гостя. — Ать! — Олег поймал в воздухе пару штук и торопливо сунул в нагрудный карман. — Слушай, Тань, а как ты смотришь, если я приглашу тебя на чашечку кофе? — Боже упаси! — закрыла клетку Зорина. — Я все время буду думать, не змеиным ли мясом ты меня угощаешь. — Да просто в кафе посидим. Иди, иди, еще посыплешь мне порошок из крокодилевых когтей. Зачем они тебе могли понадобиться? Все равно не поверишь. Коготь крокодила, как известно, необходим для наговора нового замка против взлома. Вот потому и иди, кивнула Таня. Но когда Середин кивнув на прощание, отошел на несколько шагов, неожиданно околикнула. Орешка, а за розы спасибо. Кроме тебя подлизы никто ведь и не догадается подарить. При наличии необходимых ингредиентов выполнение любого обряда занятие элементарное. Как кованый гость. Тушку полоза, похожую на длинную палку ветчинной колбасы, середин порубил на куски, завернул в фольгу и сунул в духовку. Потом. Взял пчелиный воск, купленный на рынке, десяток красных декоративных свечей из хозмага, все вместе кинул в металлическую миску и поставил на малый огонь. Пока составляющие растапливались, в несколько раз обернул фольгу вокруг ручки от швабры, пропустил через полученную трубку обычную суровую нить, смял фольгу с одной стороны, зажав нитку в ней. По квартире пополз соблазнительный запах жаркова. Олег достал мясо, сделал в свертке небольшое отверстие и аккуратно слил в миску вытопившийся жир. Тщательно перемешал получившуюся розовую вязкую жидкость, поймал хвостик и нити одной рукой, а другой через тряпку, естественно, взял миску и вылил состав в алюминиевый цилиндр. Подождал несколько минут. пока смесь сначала загустевать, отпустил нитку. Все, свеча со змеиным жиром была готова. Знали бы люди, как просто изготавливаются атрибуты для самых сложных заклятий черной магии. На три свечи ушло всего полчаса, после чего Олег отнес запеченное тесто вниз и выложил горкой у подвального окна, представляя. Какое пишество начнется сегодня вечером у местных представителей кошачьих? Теперь оставалось самое трудное ждать. Ждать полуночи. И мыться от мысли получится, не получится. Середин уже забыл, что в обиде на старика и представлял, как изумятся ворон и ребята, когда он явится в клуб с готовыми ответами на все вопросы. и неведомыми доселе знаниями. Едва часы показали одиннадцать, Олег начал одеваться. Форменные милицейские ботинки, теплые шерстяные штаны, поверх них плотные джинсы, чистая футболка под шерстяным свитером, а сверху верная косуха, закрывающая грудь двойным слоем толстой кожи. Кистень середин засунул в карман куртки. На ремень повесил саблю. В поясную сумку положил пакет с молотым перцем, перемешанным с табаком из дешевых сигарет. Два мелка, обычный и черный, пропитанный крысиной желчью. Со стороны могло показаться, что он сбирается к битве, а не к обычному заговору. Но молодой ведун знал, во время обряда может случиться все, что угодно. Ворон говаривал, что иногда вместо вызываемых духов появляются шайтаны, с которыми приходится рубиться насмерть, что мертвецы зачастую отвечают на вопросы могильным холодом, покрывающим инием кожу и вымораживающим целые дома, и что рассчитывать нужно на лучшие, но готовиться ко всему.